Глава 7. Мисра добралась до условного места в оговоренный срок. Насколько это было возможно? Затерянная среди холмов кипарисовая роща лежала на соседней следной территории, в землях, относившихся к городу Митракис. Тот, встреча с кем ей предстояло, уже должен был прибыть и ждать ее. Бесшумной тенью она скользила между деревьями. В сумерках так легко было представить, что она находилась по ту сторону гор Майлдас. на подступах к зачарованным чищобам Денвайнона. Приложив ладони к арту, она издала тихий клич ночной птицы. Ничего особенного для непосвященного слуха. И только избранные знали, этот конкретный вид птиц обитал лишь в лесах ближе к перекресткам Фейри, и научиться имитировать его было не так просто. Ни одна веточка не треснула, ни один маленький камень не перекатился в ответ. но подчинившись инстинкту мисса развернулась грациозно и быстро и выставила перед собой кинжал в паре сантиметров от выросшей за ней фигура в полумраке блесну лезвие охотничьего ножа и она отскочила избежав молниеносного удара чуть пригнувшись противники кружели друг вокруг друга обмениваясь быстрыми как бросок змеи и выпадами ни один не достиг цели блестяще как всегда мисссарре Произнес мелодичный голос по-эльфийски, используя эльфийскую, уже неупрощенную вариацию ее имени. Противник опустил нож, и девушка в свой черед опустила кинжал и распрямилась, выходя из боевой стойки. «Тоже я могу сказать и о вас, лорд Каэлис», ответила она и улыбнулась. «Ясных звезд вам!» «Да хранит тебя мать Данвейн!» Они чуть поклонились друг другу, и лишь теперь Каэлис открыл лицо в знак доверия к своей собеседнице. Как и все эльфы он был красив той утонченной красотой, которую некоторые люди находили слишком уж и реальной, не здешние, чтобы по-настоящему ею восхищаться. Кто-то называл такую красоту бесполой, но Мира не была с этим согласна. Да, и мужчины и женщины этого народа были стройными и худощавыми, лишенными выраженных форм, которые для прочих раз могли символизировать притягательность или силу. Впрочем, хрупкость их была весьма и весьма обманчива. Эльфийские воины не уступали подчас и демонокровным гладиаторам с их бугрящимися под доспехами мышцами. Лица наследников Фейри имели тонкие, более удлиненные, чем это свойственно человеческой расе черты. Их миндалевидные глаза были расположены под небольшим углом, что тоже не встречалось у людей, а радужка отличалась невероятными насыщенными оттенками. Как правило, все эльфы, даже охотники и земледельцы из низших сословий, носили длинные волосы, считавшиеся признаком здоровья и силы гармоничного теченияэнерг между прядями проглядывали заостренноную уши еще одно отличие от людей и ремыи черты лица каэллиса были жестче чем у многих его собратьев он происходил из аристократического рода, но не был одним из высокооруженных элиты общества денвайенона между высокими лордами и леди и другими аристократами лежала пропасть. Пожалуй, не меньшее чем между аристократами и простыми эльфами и даже людьми. Кланы высокорожденных вели свою историю от самих фейри эпохи первых договоров. Магия их не знала себе равных и служила самой верной опорой их положения в обществе. Кэлис служил одному из самых могучих и древних родов Денвоенона, роду сайэлва. Он был доверенным посланником высокого лорда изсилона. одним из лучших его следопытов и убийц роду сайэлва служила и сама мира но честью увидеть самого высокого лорда она удостоилась лишь единожды и то издалека волю главы рода сайлова ей передавал каэлис за эти годы между эльфом и девушкой пожалуй сложилась дружба впрочем вся ее жизнь была лишь кратким этапом в жизни каэлиса об этом миссра никогда не забывала да и понятия эльфов о дружбе далеко не всегда были такими же как у людей после обмена любезностями более краткими чем требовал обычный этикет учитывая и более краткую дистанцию между ними девушка решила что утаивать что либо не имело смысла те кому она служила скорее всего уже все знали она детально и обстоятельно изложила произошедшее в времяейском лагере на границе избегая лишь упоминаний о том что ее личная вовлеченность оказалось несколько большей, чем того требовало задание. Каэлис слушал, внимательно, не перебивая и не задавая вопросов. «Я подвела высокого лорда, да сияет ясно его звезда». Со вздохом закончила она. У демонокровного царевича было с собой противоядие. «Не подвела, миссаре», — мягко возразил эльф. «Высокий лорд более не желает его смерти». Девушке стоило большого труда, чтобы не измениться в лице, но сказала сила привычки, и она осталась невозмутима. Жизнь среди народа Дон Ваенена по неволе учит не показывать сиюминутные эмоции. Многие там их и вовсе лишены. «Не желает?» — чуть слышно переспросила она. «Но пьянящий вздох...» «Ты сделала то, что должна была», — изрек Каэлис. «Он доволен тобой». Мисс Ра ощутила невероятное облегчение. Она не боялась кары. Гораздо больше она боялась разочаровать тех, кем бесконечно восхищалась. Тех, кто защищал свободу таких, как она. Заслужить даже краткое внимание этих невероятных созданий было очень и очень сложно. И она немало сил и времени потратила на то, чтобы стоить чего-то в их глазах. Одна неудача могла разрушить все это. раем своего сознания она отметила то в чем не спешила себе признаться ей было радостно что смерть золотоглазового демона не входила в планы высокого лорда хоть такой поворот и казался ей пристраным. ночь мягко обступала обоих мисса позволила себе немного ослабить настороженность полагаясь на отменное восприятие своего спутника каэлисс почувствовал бы опасность раньше чем она а скорее всего еще задолго до ее прихода о заботился о том чтобы их никто не потревожил он привел ее к своему маленькому искусно замаскированному лагерю и пригласил на отдых вместе они разделили трапезу свежие лепешки сушеное мясо и ягоды из лесов донвайенна девушка наслаждалась полузабытым вкусом вспоминая солнечные поляны и ухоженные сады гармонично перетекавшие в обступавшие все эльфийские поселения дикие леса. вопросов она не задавала зная что каэлис сам расскажет ей когда будет нужно мира была рада этой встрече как и всякой вести из данвайенна родилась она в либое ближе к горам но эльфийское королевство давно уже стало ей второй родиной если бы она не верила так в свое дело войну с демонокровными то пожалуй давно бы перебралась туда окончательно что ты думаешь о молодом царевичем спросил эльф гордый самонадеянный как большинство рогатых вспыльчивый сильный солдаты любят его он наивен но лишь в силу возраста а это как вы знаете быстро проходит и у них и у людей мира пожала плечами вспоминая гонки на колесницах и последнюю свою ночь в шаотрезала тоглазового демона если я могу спросить конечно спрашивай доброжелательно согласился каэлис почему ему позволено было взять летну почему никто не пришел на помощь людям там интересно поставлен вопрос эльф чуть изогнул бровь разве градоправитель не отвечает за защиту своих границ разве он не допускает ошибок да ликир был не лучшим лидером но все же я ведь не политик мисссарри каэллис чуть улыбнулся и развел руками высокорожденные лишь сообщают мне свою волю но не объясняют мне свои решения миссра вздохнула и кивнула он не лукавел каэлис был еще более дорогим и изысканным чем она но тоже оружием. я расскажу все что тебе следует знать все что может помочь тебе заверил ее эльф но «Ну вот что мне интересно возможно тебе угодно будет предупредить царевича взгляд его голубых почти прозрачных глаз внимательно следил за ее реакцией предупредить что ему не стоит приходить в земли митракиса дело в том что наши друзья исполнили его чаяние и нашли убить с наследника вот как миссра поняла что за время выполнения заданий в приграничной деревне похоже пропустила многое картина теперь вырисовывалась совершенно иная чем та что была доступна ее пониманию еще недавно стало быть он пришел сюда не просто прикрывшись этой причиной гибелью брата наследника трона убийцы действительно скрывались в либое с прискорбием сообщаю тебе что да это так несмотря на действующий мирный договор кое кто в либобае действительно виновен в этом ужасном преступлении думаю что в этом основная причина почему пресветлая не стала рисковать нашими воинами и посылать их в помощь градоправителю ледна ликий расчерпал доверие ее величества и совета но это лишь моя мысль как бы там ни было либоая не осталась без защиты уж можешь мне поверить благодарю лорд кайэллис что делитесь размышлениями мисс расклонила голову, но я все же не совсем понимаю благодаря своим источникам и уже собственными силами мы нашли тех кто чрезмерным опечалил императора если денокровные будут разумны они покинут либо ее удовлетворившись нашей поддержкой каэлс пожал плечами по прежнему проницательно глядя на собеседницу разумеется я бы не хотел чтобы ты отправлялась к юному демону сама учитывая всю сложившуюся историю Это было бы слишком рискованно. Я не могу допустить сокровища, столь хрупкое к тем, кто просто растопчет наш прекрасный ядовитый цветок. Это не так-то легко, — улыбнулась Мисра. Но благодарю. Она была по-прежнему ценна, и на верную смерть ее отправлять никто не собирался. Понимание этого согревало ее. С какими бы вестями она ни пришла, Ренеф и правда не станет ее слушать. Да и не так она представляла их следующую встречу. он ведь и так получит вести заметила девушка бесспорным с нашими заверениями добрых намерений его расследование триумфально завершится, но а следуное разбираться уже не нам а ее величеству и совету а также императору и его вельможем но весть от тебя будет иметь совершенно иной особый вкус вы хотите раззадорить его мы хотим посмотреть способен ли новый наследник трона проявить разумность необходимую для политика он очень юнул лорд каэлис и при всех его талантах нет я бы не назвала его слишком разумным если хлестнуть его под хвост он ринится к митракису впередд рогами и тогда если до этого дойдет мы позаботимся о его неприкосновенности. града правительми тракиса пленит его без труда а после передаст ее величеству вот только это изрядно усложнит и без того непростую политическую ситуацию как ты понимаешь да конечно же я понимаю невыказанный вопрос повис между ними провокация воинственных демонокровных которым и так только дай повод но кому это могло быть нужно и зачем лечьно мне безразлично каэлли многозначительно посмотрел на нее высокому лорду угодно чтобы вести сходило от меня значит я пошлю весть высокому лорду так же угодно чтобы ты берегла себя мисссарим мягко добавил эльф и я как твой друг прошу тебя о том же мисса невольно ощутил разливающееся внутри тепло даже для высокого лорда она не была лишь легко расходуемым ресурсом каэлли только что дал ей понять что она достигла той ступени тогда уже тоже могла считаться оружием драгоценным о большим нельзя было ей мечтать таэлли с межтем повел свой рассказ о ее следующем задании но чем больше она вникала в детали чем больше размышляла тем больше вспоминала то что успела узнать о золотоглазам демоне увы она очень хорошо представляла себе итог в ее голове созрел собственный план который не противоречил к тому что от нее требовалось Нужно было во что бы то ни стало отвадить демонокровных от Либайя. Эльфы защищали здешних людей, но Ледну все же отдали императору. И теперь город и прилежащая к нему территория стали вотчиной царевича.